дельсина. Дорога, которая к северному шоссе ведет, совсем плохая. Наш старый развалюха автобус в горы еле тянет. Дымит будто паровоз, поднимает огромный столб пыли. Моя прабабушка Руденя говорит, что сам дьявол в такой пыли живет Наверное, и мама моя в это немного верит. И вот чтобы дьявола прогнать, мы по старому обычаю повторяем такие слова: Твоя теща идет! твоя теща идет!» Дождна пыль садится на ветки деревьев, на листья, так густо, что они становятся серыми, хотя зимой такие зелененькие-зелененькие, даже блестят после дождя. Пух, пух, пух, отдувается наш автобус. Вот тоже дыхаешь пылью. Мы подпрыгиваем на своих сиденьях всякий раз, когда под колесо попадает камень. Нелегкое это дело ехать в субботу. Теснота, пыльщи, и вдруг автобус останавливается. Что-то с колесом. Только этого еще не хватало. Умираю от усталости и духоты. Автобус набит пассажирами словно банка с сардинами. Остановий на минутку, кричит седоволосый кондуктор седоволосому шоферу, чтобы из автобуса вышли сероволосые люди. На каждом толстенный слой пыли. К счастью, такой дороги всего несколько километров. Потом выйдем на асфальтированную по которой наш автобус полетит словно на крыльях. По этой дороге приехали компаньеры и сказали, что лучше мне на несколько дней исчезнуть из дому. И я подумала, что удачнее места, чем у бабушки, не найти. А маме сказала: "Да нет, мама, наверное, не надо. Надо уходить. Не зря же говорят, мы же ничего плохого не сделали, мама." После того, что около банка было, власти обязательно заявятся. Я в этом даже уверена. И Отец согласен, чтобы ты на неделю к бабушке Лупе уехала. Ну хорошо. Вот так я и оказалась в дороге, которая вьется впереди. Она в этих краях на серпантин похожа. На подъёме к Челате по обеим сторонам громоздятся огромные скалы. Сверху к побережью спускаются грузовики, набитые сборщиками хлопка. сколько здесь высыхшей земли Серые столбы пыли поднимаются к небу. Тля тёщи идёт, тля тёщи идёт. Мы сами из этой пыли сотворены. Прах мы в этом мире И в прах обратимся, говорит священник. Плоть в прах превратится, а душа вознесется. В этих местах даже небо не голубое, а какое-то серое, пыльное. Жаль, что некому с тобой поехать. А зачем? Одна поеду. Не опасно ли, доченька? И похуже приходилось, мама. Это уж точно. Умею за себя постоять. Ничего страшного. Пожалуй, страшнее, если ты здесь останешься. Челатинанго, земля моя благословенная, сад цветущий, кускатлан. Примечание. Челатинанго и Кускатлан, соседние департаменты. Эту песню я в школе выучила. И хотя отец говорит, что это самая дурацкая песня, которую можно сложить про такой город, как Чалатенанго, мне она все же нравится. Отец мой грубоват немного. Ему никогда не нравились школьные песни. А может, он и прав? Бананс есть в нашем автобусе. все равно что комок грязи проглотить. Смотрю и удивляюсь, как люди апельсины сосут. Может, жажда одолевает, и другого выхода нет. В моей сумке лежат бананы для бабушки. Я всегда, когда к ней еду, везу несколько штук ароматных гиннеус, потому что в ее краях такие не растут. Там только карликовые, толстые, махончо, да яблочные. Или беру пару крупных бананов, которые жарить можно. Такие там тоже не растут. Всегда будто чудом появляется птичка. Это гуис. Примечание. Небольшая, но весьма агрессивная птица Центральной Америки. Куио, куио. Издалека доносится ее резкий голос до того, как ей прилететь. Бабушка говорит, что она и смерть тоже предвещает. А мой отец говорит совсем наоборот. Гуис кричит не просто ку её, а Христос нас покинул. Разве ты не замечала, что Гуис заливается на Страстной неделе или накануне каноне А я думаю, Что эти птички поют, когда пить просят. Но никто им не дает. Между тем гуис взлетел на самый кончик ветки гуанакасты, и если бы он не пел, вряд ли бы его увидели. В чем я уверена, так это в том, что гуисы гостя предвещают. Не раз в этом убеждалась. Если мама Чего-то готовит и слышит гоиса, она говорит: "Похоже, придет кто-то". И правда. Кто-то заходил. Ну, чем не доказательство? Целую неделю у бабушки с дедушкой. Это много. Послушай меня. Уходи и не возвращайся до следующего воскресенья. Вот тебе отец деньги на билет оставил. Разве ты не видишь, что он совсем не ночует? Беречься надо, доченька. Вот да разве я против? Я сказала только, что долго. Ну ладно, ладно, не упрямимся. Я уже сказала последнее слово. Гуис отважная птица. Она даже с ястребом дерется. Сядет на него, будто оседлает. и сколько бы тот ни крутился, никак сбросить не может. Интересно смотреть, когда гусы с ястребом дерутся. Какие они фигуры в воздухе выписывают. А как сядет гуис ястреб у на спину, ястреб кричать начинает. А гуис, сидя у него на спине, поет "Куио, куио, Христос нас покинул". И не желает слететь со своего коня. Люблю потом грязные струйки скатываются по телу, под перемешанный с пылью. Как только приеду, сразу же вымоюс. Кругом одна пыль и на платье, и на платке, и на руках. Выходите. Влипли мы с нашим автобусом, сказал кондуктор. Все выходите. Лучше было ехать в Сан-Сельвадор. А тут на тридцать восьмом вчалаты. Да уже получается зато надежнее. Чтобы подогнать нас быстрее освободить автобус, шофер продолжает кричать: "Выходите все. Тише, тише", говорят пассажиры. Моя соседка по сиденью держит ребенка на руках. «Пить хочу", а заговорила. "Ну помолчи", осталось недолго. Что за девчонка? Вот приедем на развилку, Тамарин давай куплю тебе прохладительный, говорит она девочке. Может, дать и глоток воды, спрашиваю я. Капризничает. Бы бы дома не просила бы. Перед дорогой я водой специально ее накачала, чтобы спокойнее была. А она на тебе. Да уж такие они дети, говорю я. Чем больше с ними возишься, им больше они куксится. Все прямо нет никаких, говорит она. Если хотите, дайте ей этот банан. Неизвестно, сколько здесь простоим. Она взяла банан, очистила его и протянула девочке. Та быстренько его весь съела. Мы присели на камень отдохнуть. А я опять вижу Гуиса. Должно быть, это тот же самый следом за мной летит. Он раньше меня до чела долетит и пропоет моей бабушке. А бабушка тогда скажет: слышите сигуйся? Кто-то приедет. Гусь вроде конца вести приносит". От жары меня в дрёму клонить стало. И девочка тоже уснула. Словно во сне слышу. Если хотите, дайте мне девочку, я помогу. Проснулась я от крика кондуктора, заходите. На самом-то деле я и не спала совсем. Спасибо за помощь, сказала мне соседка.